Глава 20 Нив распахнула стеклянную дверь, выходящую на террасу, и ленивая, одурманивающая жара полудня, словно бальзам, омыла ее кожу. После разговора с Китом она два дня не выходила из своей спальни. Боялась, что если кто-нибудь задаст ей хоть один вопрос, правда о том, что она собиралась сделать, выплывет наружу. Днями она сидела у окна и понемногу выпускала свою магию наружу, пряла ее и сматывала в мотки золотых нитей. Она шила и шила, пока не распухли суставы и не затекли руки. Даже если это убьет ее, она закончит платье розы и плащ кита до свадьбы. Она позаботится о том, чтобы все были счастливы настолько, насколько это возможно, при тех печальных компромиссах, на которые все они пошли. Мириам ждала ее на улице с неуверенной улыбкой на лице. Как всегда, она была прекрасна. Полуденное солнце окрасило лужайку в золотистый цвет и подожгло темно-рыжие кудри. На пальцах Мириам сверкали золотые кольца. Когда Ниф остановилась перед ней, все ее мысли безнадежно запутались. Мириам не стала медлить. Она заключила ее в объятия. Безоговорочная нежность этих объятий потрясла Ниф. Ее мир померк, превратившись в сплошное световое и цветовое пятно, а на глаза навернулись слезы. «Спасибо, что пришла», — хрипло сказала она. «Я же сказала, что в этом сезоне мы будем держаться вместе!» Она говорила в самое ухо Нив, очень тихо. «Ты в порядке? Тебе никто не доставил неприятностей!» Ниф, должно быть, была потрясена гораздо больше, чем могла себе представить. Все ее чувства выплеснулись наружу, плечи задрожали, а по щекам полились слезы. Мириам не отшатнулась, она позволила Ниф плакать в ее объятиях, издавая тихие сочувственные звуки. Ниф не чувствовала себя так с самого детства, и это только усиливало ее плач. Через минуту, когда ее судорожные рыдания стихли, Мириам с доброй улыбкой отступила. «Почему бы нам не прогуляться? Это всегда помогает проветрить голову». Нив кивнула, вытирая лицо ладонями. Рука об руку они отправились по дорожке через сады. Нив почти ожидала увидеть здесь Джека. Время от времени она замечала, как он патрулирует сад, осматривая каждый цветок и отсекая те, которые явно не соответствовали его стандартам. Все цветы теперь сияли его магией, их лепестки были покрыты золотыми прожилками, выстроены в идеальной симметрии, как батальон солдат. Девушка подумала, что принц-регент по-своему справляется со стрессом. «Как Роза?» – спросила Ниф. «О, как всегда!» – Мириам вздохнула. «Они с принцем-регентом уговаривали ее отца. Думаю, сумели окончательно убедить его, что это всего лишь ложный слух». «Похоже, его и себя самого он в этом убедил». «Я так рада это слышать». «А ты? Что ты собираешься делать теперь?» «Признаюсь», — сказала Ниф, прежде чем потерять самообладание. «Именно затем я и пригласила тебя обсудить. Мне нужен твой совет». «О!» Глаза Мириам округлились. «Что ж, могу тебя заверить. То, что сказала тебе Роза, чистая правда. Она не стала бы возражать против такого соглашения. Не то, что любая жена действительно может...» «Не это...» Нив покраснела. «Мне кажется, я знаю, кто такая Лавлейс». «Знаешь?» Мириам сжала руки Нив. «Кто?» «Принцесса София». «Что?» Мириам потащила ее по тенистой дорожке. Подсолнухи, казалось, заговорщически склонились над ней. Мириам молча, но с нарастающей тревогой слушала доводы Ниф. Когда она закончила, в глазах Мириам появилось материнское разочарование, которого было достаточно, чтобы заставить ее побледнеть. Ниф спрятала лицо в ладонях. Ниф, простонала Мириам, во что ты вляпалась? Это полный и абсолютный бардак, не говоря уже о предательстве. Я знаю. Ее слова были приглушены ладонями. Мириам с досадой вздохнула. «Почему ты пришла с этим ко мне? Я, конечно, рада выслушать, но... Прости, что обременяю тебя этим. Я не знала, к кому еще обратиться». Нив взяла руки Мириам в свои. Синклер уже советовал ей не создавать себе лишних проблем. К тому же у него имелась своя история с колонкой новостей. «Если захочешь сделать вид, что этого разговора не было, я тебя пойму». «Однако я знаю, что ты заботишься о счастье инфанты Розы не меньше, чем я о счастье Кита». Мириам выглядела изумленной, услышав эти слова. Ее лицо побледнело. «Я... да, да!» Она довольно быстро пришла в себя, заправляя за ухо выбившуюся прядь. «Роза намерена довести дело до конца, ведь Кастилия остро нуждается в союзниках. Однако, боюсь, лавлейс может оказаться права. Я и сама беспокоилась о намерениях принца-регента. Во время переговоров с королем его высочество весьма настойчиво требовал приданное Розы». Ниф нахмурилась. «Почему?» «Не знаю». «Конечно, нет ничего необычного в том, чтобы говорить о деньгах, но выглядело неприлично, и я слышала о нем кое-какие слухи. Ничего обоснованного, конечно, но...» «Джек не платит своим работникам», — мрачно сказала Нив. «Да». Мириам прижала пальцы к губам, задумавшись. Это был такой безошибочно узнаваемый жест Розы, что Нив улыбнулась. «Интересно, это намеренно или он отвлекся?» «Неважно, какова причина его поведения в последнее время, но если она всплывет, разразится катастрофа, король отменит помолвку». «Конечно, отменит! Он уже угрожал сделать это по меньшей мере дважды!» Мириам опустилась на гранитную ограду клумбы. «Но что мы в состоянии сделать?» «Вы не можете безосновательно обвинить принцессу в радикализме или, не дай бог, в подстрекательстве к мятежу против собственного мужа». «Должны быть доказательства. Наверняка в покоях Софии что-нибудь найдется. Сургучная печать, письмо с подходящим почерком, что угодно». Мириам вскинула брови. «И как вы собираетесь проникнуть в королевские покои, чтобы найти это?» Скептицизм в ее голосе не был оценен по достоинству. Ниф нахмурилась: Я могу быть очень скрытной. Мириам бросила на нее жалостливый взгляд, говорящий: Даже боги не смогут тебе помочь. Но она оказала Ниф небольшую милость, оставив свои мысли при себе. Очень дипломатично она сказала. «У тебя есть только один шанс сделать это, пока они не догадались. Если тебя поймают, ты будешь уволена или еще что похуже. Я должна попробовать». «Почему?» – спросила Мириам. «Ты заходишь в озеро, не видя дна, Ниф. Ты талантлива и очаровательна, и все уже видели, как чудесны твои творения. У тебя еще будут возможности заявить о себе, как о портнихе, даже если ты уйдешь сейчас». «Ни проблемы аваленда ни проблемы Кастилии не твои. Так стоит ли это того?» Возможно, нет. Но проблемы махлийцев стоили. Ниф не могла игнорировать увиденное, зная, какие страдания оставит позади. Она не могла вернуться домой, в домик с разбитым окном, работать всю жизнь, смотреть, как ее семья увядает вместе с растениями в земле, и оплакивать край, который каждый день покидает все больше и больше жителей. Там для нее ничего не осталось. До приезда в Сутем она почти не жила, не жила, пока не встретила таких людей, как Синклер, Мириам и Кит «Была ли она так глупа, как считала Мириам, или так саморазрушительно, как обвинял ее Кит?» «Теперь не имело значения. Даже если она не могла быть с ним по-настоящему, Кит Кармин все равно принадлежал ей. И он тоже заслуживал защиты. Он от нее так просто не избавится». Ниф твердо встретила взгляд Мириам. «Для меня стоит». «Вижу тебя не переубедить». Но я понимаю, принц смотрит на тебя, когда думает, что за вами никто не наблюдает. Мечтательность в ее голосе исчезла, а в глазах зажглось озорство. Да, в нем есть некая сила, которая, как мне кажется, может быть привлекательной в определенных обстоятельствах. Ниф чуть не задохнулась и шлепнула подругу по руке. Мириам! Их смех растворился в теплом летнем воздухе. Они сидели бок о бок на нагретом камне клумбы, и солнечные лучи согревали их спины. Где-то вдалеке Ниф услышала слабый крик горлицы. Ей хотелось, чтобы она могла остаться здесь навсегда, в тишине и довольстве. Мириам повернулась лицом к Ниф с серьезным оценивающим выражением лица, которое она, должно быть, переняла от розы. В ее исполнении это смотрелось почти коварно. «Тогда, полагаю, тебе нужна моя помощь. У тебя есть какие-нибудь идеи?» «У меня не...» «О, подождите минутку!» Внезапно родился план. «Было кое-что, что могло бы значительно облегчить проникновение в королевские покои». Мириам сделала лицо, которое говорило о том, что она очень сожалеет о своем вопросе. «Что такое?» «Ничего», — с готовностью ответила Ниф. «Ты случайно не знаешь, где находится комната Кита?» В самую темную пору ночи в доме наконец-то стало тихо. Слуги не суетились в коридорах и не двигались незаметно по переходам. Гости не задерживались в гостиной, из нее не доносилась музыка. Единственным звуком было мягкое шарканье ног Ниф и Мириам по половицам. Огонь свечей отражался от стен и мягко покачивался в полумраке. «К твоему сведению, — сказала Мириам, — это очень-очень плохая идея, и из-за тебя мы обе окажемся в тюрьме». «Не будьте таким параноиком», — сказала Ниф, взмахнув рукой. «Я войду и выйду через секунду. Мне просто нужно одолжить его сюртук на вечер». «Украсть его сюртук», — поправила Мириам. «Неужели это кража? Я сшила эту вещь для него. Это больше похоже на подарок, который я возвращаю себе». Мириам закатила глаза, но, видимо, решила, что спорить не стоит. По правде говоря, это, пожалуй, худшая идея, которая когда-либо приходила в голову Нив, но лучшего варианта она не видела. Теперь она обязана мирием, всеми оставшимися годами своей жизни и, возможно, первенцем за то, что та с большой неохотой согласилась стоять на страже. Если бы кто-нибудь застал ее тайком, выходящий из спальни Кита в ночное время, слухам не было бы предела. Они остановились перед дверью, отделанной золотом и украшенной изящными виноградными лозами. В свете свечей краска казалась светилась и потрескивала. Затаив дыхание, Ниф потянула за ручку. Со скрипом, который казалось эхом разнесся по всему дому, дверь открылась. Даже в полумраке Ниф видела темные глаза Мириам, сверкающие от ужаса. Все это нисколько не обнадеживало. Ниф проскользнула в комнату и почувствовала головокружение. Никогда прежде она не делала ничего столь смелого. Но сладостный восторг от бунтарства длился недолго. Внутри царил мрак, плотный, как занавес. Она моргала, ожидая, пока глаза приспособятся. Когда комната, наконец, обрела четкость, Ниф удивилась. Покои выглядели совсем не так, как она ожидала. Странно безликие, как комната для гостей, словно здесь вообще никто не жил. Нет картины, личных вещей, никакого беспорядка. Единственное, что привлекло ее внимание – обои с узором из маргариток и фиалок. Они прекрасны, но их прелесть ее раздражает. Все такое нежное, мягкое и красивое. Святыня для мальчика, который ушел четыре года назад. Возможно, его вообще никогда не существовало. Синклер утверждал, что Кит рос чувствительным ребенком, но она не могла себе представить, чтобы Кит Кармин когда-нибудь был таким же милым, как свежая поросль. Он скорее вынослив, сорняк, прорастающий сквозь трещины в тротуаре всем назло. Ее взгляд упал на кровать, Кит спал в лунном свете. Тени от листьев за окном отбрасывали на его лицо узоры. Волосы рассыпались по подушке, как струи темной воды. Даже во сне он не выглядел умиротворенным. Его красота издалека казалась жестокой. Ниф необходимо только найти, куда он спрятал сюртук, который она зачаровала на невидимость. Она направилась к шкафу и, не разглядев в темноте, ударилась ногой об его основание. Боль пронзила все тело, а глаза рефлекторно заслезились. Она подавила рвущийся наружу стон и посмотрела на Кита. Принц зашевелился, нахмурив брови. Ей пришло в голову, что она не подготовила никакого оправдания на случай, если он проснется и обнаружит ее. Как ни странно, ей захотелось узнать, что он будет делать. Она с легкостью представила себе его румянец и яростное обвинение в глазах. «Как все это исчезнет, и он скажет что-нибудь ужасно неромантичное, но неоспоримо убедительное? Например, иди ко мне». «Сосредоточься», — напомнила она себе. Ниф открыла дверцы гардероба. Она перебирала рубашки и сюртуки, и у нее перехватило дыхание, при металлическом скрежете вешала костойку. Когда она дошла до конца вешалки, сердце ушло в пятки. Нужного сюртука не было». Может, принц уже избавился от него? Ниф огляделась и увидела то, что искала в углу на спинке стула. Лунный свет плясал на вышивке. Отлично, но проблема в том, что сюртук находился на расстоянии вытянутой руки от спящего принца. Лицо девушки запылало, но уже ничего нельзя поделать, она уже зашла так далеко. Ниф затаила дыхание и подкралась поближе. Скрип половиц раздавался так же громко, как выстрелы из мушкета. Осторожно взяв сюртук в руки, она прижала его к груди. В прохладной и мягкой ткани чувствовалась магия. Ниф показалось, что эту вещь сшила совсем другая девушка, которая считала Кита злым и непоколебимым. Она осмелилась снова взглянуть на принца. Лунный свет обрисовывал его черты серебром. Она подумала, что ближе, чем сегодня, больше никогда его не увидит, никогда не услышит приятную хрипацу его голоса и не почувствует его прикосновений. Однажды, возможно, она забудет, каково это, ощущать его заботу и защиту. Ей хотелось разбудить его, но сегодня она уже достаточно себя измучила. «До свидания», — пробормотала она. Принц распахнул глаза. Ниф сдержала удивленный писк. Ниф! Глаза Кита были мутными, а голос хриплым сосна. Я сплю. Да, с готовностью согласилась она. Ты спишь? Иди ко мне. Его голос все еще звучал полусонно, но стальные королевские нотки, скрывавшиеся за этими словами, побуждали ее послушаться. Что же ей теперь делать? Если она убежит, он наверняка придёт в себя и поймёт, что она вломилась в его комнату, как обычная воровка. Ей оставалось молиться, чтобы он снова заснул, а утром полностью забыл об этой встрече. Накинув сюртук на плечи, Нив присела на край кровати. Кит подкатился к ней и пробормотал. «Я скучал по тебе». Ее сердце дрогнуло. «Боги, она была так слаба!» Но когда она набралась смелости посмотреть на принца, его глаза были закрыты, а дыхание выровнялось. Ниф охватила разочарование, хотя она и не понимала, чего ожидала. Она поднялась и закрыла дверь в то, что могло произойти между ними».